Глава 42. Телефон будет их обоих своим зловещим гудением. У Джесс этот звук давно уже ассоциируется с дурными вестями. И впрямь, похоже, это сестра Гриффина, судя по его тону. Закончив разговор, он возвращается в кровать, притягивает Джесс к себе, чтобы украсть немного ее тепла, прижимает свои холодные пятки к ее ногам. «Мне опять нужно в ту квартиру, забрать кое-какие улики». Она разочарованно кивает. Еще один день наедине с собой, в полном одиночестве. Но сегодня у нее есть план. Не особо разумный, не особо логичный, но это то, о чем она думала с того самого вечера, когда только познакомилась с Гриффином. Можешь подбросить меня до моего дома. Он смотрит на нее, словно взвешивая все за и против. Ладно, договорились, произносит наконец. Бросает взгляд на часы. Как только управлюсь с делами. Они принимают душ, одеваются. Чистят зубы бок о бок перед умывальником. Это почти семейная сцена вызывает у обоих некоторую неловкость. Джесс почти рада, когда они, наконец, выходят на улицу и забираются в старый лендровер. Пока едут в голове, у нее вдруг возникает один вопрос. «Гриффин, а кто такой Алан? спрашивает она. «Ну, тот толстяк в доме с убийствами под Мэнсона». На секунду, отрывая взгляд от дороги, он отвечает. «Старшие криминалистической группы». «А почему он тебе помогает?» Гриффин фыркает. «Он делает это не по доброй воле. Алан испортил кое-какие улики в одном из ранних убийств. Пропал отпечаток пальца, оригинальный образец и все, что с ним связано. Он умолял меня никому не рассказывать, и я согласился. Но когда меня отстранили, я понял, что могу использовать это в своих целях. «Ты его шантажируешь?» Гриффин хмурится. «По сути дела, да. Он ставит меня в известность обо всем, что представляет для меня интерес. Плюс предоставляет мне доступ к местам преступлений, а я помалкиваю». Обернувшись через плечо, он сворачивает вправо к какой-то облупленной многоэтажке. «Приехали». Парковка забита патрульными автомобилями и белыми фургонами. Джесс уже сомневается, насколько разумно поступил Гриффин, привезя ее сюда. «Оставайся в машине», — приказывает он ей. «И не высовывайся». Она смотрит, как Гриффин размашисто шагает к подъезду многоэтажки и что-то говорит стоящему там полисмену в форме. Перебрасывается парой слов с одним из криминалистов, а потом заходит внутрь. Ожидая Джесс размышляет, как часто Гриффин работает на грани допустимого, насколько легко он врет она и сама точно не знает, что думает о его явно теневом отношении к закону, но главное, что пока все это ей только на руку. Джесс продолжает наблюдать за суетой вокруг дома, пока наконец не видит знакомую фигуру Гриффина, выходящего из подъезда. В руках у него большая картонная коробка, и он неловко придерживает ее на колени, открывая дверцу машины, ставит ее внутрь, закрывает, а потом выпрямляется и, скривившись, подтягивает спину. «А что в коробке?» — спрашивает она, когда он забирается за руль. «Блокноты, видеокассеты. Это все его?» «Угу. И ты собираешься их все просмотреть?» Гриффин заводит мотор. «Это часть работы. Но твоей ли работы?» Он ничего не отвечает, и Джесс тоже предпочитает промолчать. Они едут дальше, дребезжащий лендровер пробирается по забитым транспортом улицам, Джесс так и не упоминает про фотографию его жены, которую нашла на столе. Хочет спросить его про нее, но сомневается, что стоит. И тут вдруг замечает, где они. Джесс не может поверить, что такое вообще возможно, но при свете дня это выглядит еще хуже. Теперь ничто не скрывает разорения. Пронесшийся сквозь дом огонь буквально выпотрошил его. Стены почернели, окна выбиты, сад превратился в болото из жидкой грязи, истоптанный множеством грубых сапог. Она ожидала увидеть тут целую армию пожарных следователей или, по крайней мере, хоть какую-то охрану, но все вокруг как вымерло. «А где все, Гриффин?» – спрашивает Джесс. «Думаю, они уже нашли, что искали», – мрачно отзывается он. «Свидетельство, уличающее ее Или вообще ничего? Она просто не может представить, чтобы что-то могло тут уцелеть». Джесс выбирается из машины и идет по подъездной дорожке. Асфальт усеян всяким мусором, оставшимся от пожара. Под ногами какие-то обугленные деревяшки, гвозди, осколки стекла. Входная дверь опечатана, но, не обращая внимания на наклейку, вход воспрещен», она толкает ее. Не заперта. В конце концов, красть тут уже нечего. Внутри дома темно. Там, где остаткам крыши не удалось обеспечить хоть какое-то укрытие от дождя, Стена совершенно оцерела. Джесс вытягивает руку и прикасается к ней. Пальцы сразу становятся черными от сажи. От дома, в котором она недавно жила, практически ничего не осталось. Всё пропало, разбито, сгорело или сломано. Джесс словно вся онемела. Ее мозг никак не может постигнуть то, что она видит. Проходит через то, что некогда было кухней. Под ногами хрустят осколки стекла. Джесс, она поворачивается. И Гриффин стоит у нее за спиной. Джесс, ничего тут для тебя нет. Она опять обводит взглядом комнату. Обеденный стол валяется на боку, вокруг разбросаны сломанные стулья. Джесс подбирает один из них и ставит на ножки. Но так все выглядит еще хуже, когда что-то во всем этом разоре выглядит нормально и привычно. Джесс чувствует, как Гриффин обхватывает ее за плечи и притягивает к себе. Она сознаёт, что плачет, и тоже утыкается в его черную куртку, судорожно всхлипывая и хлюпая носом, но уже буквально через секунду зло вытирает глаза рукавом. «Опять рассопливилась», — бормочет Джесс. «Вечно блинню не распускаю». Он смотрит на нее сверху вниз, его глаза серьезны. «У тебя есть полное право плакать. Ты потеряла свой дом, своего мужа. Все со мной будет в порядке. Бывало и хуже» отзывается она. Хочет добавить «и у тебя тоже», но предпочитает промолчать. Так не бывает, Джесс. Как не закрывая глаза, горе все равно никуда не денется. Это не в твоей власти. Она делает глубокий вдох и медленно выдыхает. Патрик как-то сказал «вот дом, в котором мы встретим старость». Но я никогда его так не рассматривала. Джесс бросает взгляд на Гриффина. Я до этого нигде больше двух лет не жила. С самого детства. Как так вышло? Мы очень часто переезжали. Из графства в графство. «Из-за меня», — говорит она. Это началось, когда меня отобрали у родителей. Из-за того, что не чувствую боли, я постоянно попадала в больницу, и врачи решили, что дома я подвергаюсь насилию. Мне тогда было всего пять лет, и никто не объяснил мне, что происходит. Меня просто отправили в детский дом». Джесс смотрит на свои руки. «Я не понимала, почему. Думала, что я сделала что-то плохое. Моим родителям понадобился месяц, чтобы вернуть меня назад». Джесс шмыгает носом, вытирает его рукавом. «А потом мы переехали на север. Решили начать все сначала. Вот только я была полным кошмаром. Меня выгоняли из одной школы за другой, за драки. Я никогда не могла нормально общаться с другими людьми». «Просто не могу представить, каково это». Джесс бросает взгляд на Гриффина. На лице у него едва заметная улыбка. «Патрик был исключением. Он сказал, что исправит меня». Пауза. Джесс слышит, как между стенами дома падают капли дождя. «А может, тебя и не нужно исправлять», — негромко произносит Гриффин. «Может, у каждого из нас и должен быть какой-то изъян, хотя бы небольшой». Она позволяет ему вывести себя из дома к Лэндроверу. Они залезают внутрь, и он прикуривает сигарету. «Гриффин», — произносит Джесс. Он смотрит на нее, сигарета свисает у него изо рта. «Я нашла фото. Я знаю, что твоя жена была одной из жертв». Гриффин отворачивается от нее, глубоко затягивается и выдувает дым в окно. Заводит мотор. «Выброшу тебя возле квартиры. Мне нужно вернуться в отдел» говорит он. «Гриффин». Джесс трогает его за руку, но он стряхивает ее. «Расскажешь мне про нее? негромко спрашивает она. «Да нечего там рассказывать». Гриффин с треском втыкает передачу и подвиск резины отъезжает от тротуара. Джесс прикрывает глаза, мысленно ругая себя за то, что подняла эту тему. «У них не того рода отношения», говорит она себе, «когда они едут обратно в квартиру. Она полная дура» что думала иначе.